Глава 43. Таверну Берни, словно для контраста с мрачной темнотой прошлой ночи, ярко освещали лампы, а на стенах мерцали крошечные огоньки гирлянд. Именно то, чего хотела Зои. На стенах, как и положено в старомодном баре, висели старые рекламные плакаты, уличные вывески, фотографии побывавших в таверне музыкальных групп и знаменитостей. Все здесь было не случайно. Каждая вещь становилась ниточкой в гобелении истории этого места. Зои, как обычно, заказала Гиннес. Тейтум взял «Эль», а у пиво с незнакомым Зои названием «Дейзи Катер. В баре стоял настоящий музыкальный автомат, и Бентли уже подумывала выбрать в нем несколько песен. Давно она такого не делала. «Значит, расследование для вас рядовое?» спросила у Доналл, отхлебнув пиво. «Рядовых расследований не бывает», — ответила Зоуи. Каждое чем чем-то выделяется». «Маньяки похожи на снежинки, а?» «Не понимаю метафору», — напряглась Зои. «Не бывает двух одинаковых». «На самом деле у серийных убийц есть общие черты», — сказал Тейтум. «На них и основана работа, которую мы выполняем. Мы не просто составляем профиль, мы сопоставляем его с похожими случаями. Например, убийцы, пьющие кровь, вовсе не редкость», — добавила Бентли. «Только в США было как минимум несколько случаев. Например, Джон Крачли». И, конечно, вампир из Сакрамента. А еще, Ладно. Детектив подняла руку, останавливая лекцию Зои. «Значит, вы на основе общих черт составляете психологический портрет убийцы». «В том числе», — отозвался Грей. «Хотя мы не только описываем преступника. Мы также разрабатываем стратегию его поимки, анализируя известные методы». «Как долго вы работаете профайлерами?» «Так, а какой сейчас год?» Тейтум сделал вид, что сверяется с календарём на стене. «Уже 2016-й, да? Значит, я профайлер уже целых три месяца». Серьезно? Три месяца?» — О, Донал, оскорбилась. «А я-то думала, вы матёрые волки, а мне достались желторотики». Тейтум лукаво улыбнулся. «Ну, Зои впрямь, и волк. Она уже давно в профессии, а вот я здесь оказался в основном благодаря своей внешности и остроумию». Его прервал телефонный звонок. «Алло?» «Да, Марвин, это я». «Музыка». «Да, я знаю, что ты знаешь, что такое музыка». «Я в баре». «Да, убийца до сих пор рыскает по Чикагским улицам». «Что?» «Как его мог сломать кот? «Как вообще кот добрался до пульта?» «Погоди, я тебя не слышу». Грей выразительно посмотрел на Зои и вышел из бара. «Кто такой Марвин?» спросила Удоналл. «Дедушка Тейтума. Они живут вместе», — ответила Зоуи, проводя пальцем по кружке. «Вот как? Тейтум заботится о нем. «Я бы так не сказала». Зоуи наморщила лоб. «Марвин вполне самостоятелен. Насколько я могу судить, они в основном проводят время в спорах. Но, думаю, у старика больше никого нет, кроме Тейтума, поэтому они держатся друг за друга». «Подожди. Марвин — это Марвин Грей? Вы о нем слышали?» — удивилась Зоуи. Видела имя в отчетах по нападению Гловера на твою сестру. Это ведь он стрелял в Гловера? Да, он. Как я и сказала, Марвин весьма самостоятельный. Зои было неприятно узнать, что Холли читала документы о нападении на Андрея. Конечно, они имели отношение к текущему расследованию. и Доналл, профессионально подойдя к делу, изучила прошлое Гловера. Но Зои чувствовала себя так, будто детектив копалась в ее семейных тайнах. Значит, Тейтум живет со своим дедом. Еще у него есть кот и, кажется, рыбка. А девушки нет? На мгновение Зои подумала, что О'Доннелл спрашивает о девушке Марвина. Потом до нее дошло. «Нет, кажется, не думаю. У Тейтума нет девушки». Она сделала глоток пива, отчаянно желая, чтобы Грей скорее вернулся. «А у тебя? Ты замужем? Есть парень?» «А-а-а!» О'Доннелл склонила голову на бок. «Что?» — Раздраженно спросила Зои. «Ничего. Почти. Я заметила, как Тейтум на тебя смотрит и как о тебе отзывается. Вот и стало интересно». «Стало интересно что? Вместе вы или нет?» «Конечно же нет!» — кровь прилила к лицу Зои. Вспыхнув, она отвернулась к своей кружке. «Почему нет? Потому что мы коллеги. Мы с ним напарники. То есть...» «Вы не вместе, потому что ФБР запрещает отношения с коллегами?» «Да, нет. Мы не вместе, потому что не хотим отношений». «Ясно». «Вы опять за свое? «То есть?» Холли невинно захлопала глазами. «Вот это!» Бентли наклонила голову, как у Донал. «Я так не делаю. Делайте постоянно». «Я всего лишь хочу сказать, что Тейтум тебя почти боготворит. Я считаю, такое качество в мужчине очень привлекает. Вообще-то он и так привлекателен». «Только не говори, что не замечала». Зоя вернулась мыслями в прошлое утро. Сонное лицо Тейтума, крепкие успокаивающие объятия. Она яростно затрясла головой. «Даже если бы мы хотели отношений, ничего не вышло бы». «Спорить не стану. Я просто подразниваю». О, Доналл озорно подмигнула. Допив своё пиво, она подозвала бармена и попросила еще кружку. Зоя все не унималась. «Ни один парень не стоит загубленной карьеры» твоей карьеры, возможно, а моя уже и так пошла под откос. Впрочем, на брак я не жалуюсь. Она подняла руку, показывая на обручальное кольцо, но в ее улыбке сквозила грусть. Одонул вдруг о чем-то задумалась. Зои тоже осушила свою кружку и решила взять вторую. Потом спросила: «Ба, мне нравится работа детектива?» Одонул фыркнула. «Если ты не заметила, я у начальства не в фаворе». «Не заметила». Холи закатила глаза. Разве тебе не положено быть проницательной? Как думаете, почему? Я в черном списке. Резко отчеканила Удонул. Позвольте представиться, детектив Пария. Почему? Мой бывший напарник оказался продажным. Теперь под следствием. Она поджала губы и прищурившись посмотрела на Зоуи. Я взяток не беру, если тебе интересно. Понятно. А кто-то и вас теперь подозревает? Удонул покачала головой. Нет. Но ну, все думают, что я сдала напарника. Вот оно что. Универсальное древнее, как мир, правило. Прописная истина, которую все знают с детства. Стукачи получают по заслугам. Люди могут простить многое, но стукачу прощения не будет. Ведь никто не хочет стать следующей жертвой доносов. Каждый хоть раз в жизни делал то, на что другие закрывали глаза. Иногда правило неприменимы к реальности. И мир не делится только на черное и белое. В такие моменты не хочется думать, что человек, прикрывающий твою спину, может запросто вонзить в нее нож. Никто даже не спрашивает, что он сделал. Не унималась у Донал. Зато всех волнует то, что якобы сделала я. Какую сделку заключила с отделом внутренних расследований? Как продала своего напарника? Вот я и расплачиваюсь за грехи Мэни. Зоя кивнула. Она хотела посочувствовать, но понимала, что тогда Удонул откусит ей голову. «Рано или поздно пыль уляжется», — наконец произнесла она. «Может быть, все бы давно закончилось, будь я мужчиной. Но если стукачом считают женщину, у всех на уме только одно — она спит с кем-то из внутренних расследований. Или она спала с Мэни, а он ее бросил. Или она спала с Мэни и бросила его ради кого-то из внутренних расследований». «Вы не можете знать, о чем все думают». О, Дональд тряхнула головой, поморщившись. Ее ноздри раздувались от гнева. «Неужели? Полагаешь, со мной деликатничают? Показать тебе записку, которую подбросили на мой стол? Или письма, приходящие на электронную почту?» Зои молчала, прикусив язык. Холли вздохнула. «Ладно, не бери в голову. Я знаю, как горько быть изгоем». Бентли тщательно подбирала слова. «Понимаешь, я правда старалась». «Я хотела нравиться людям», — О'Доннелл отпила из кружки и, поняв, как прозвучали ее слова, поспешно добавила. «Не то чтобы ты не старалась. Я имею в виду...» «Тьфу!» — извини, я ляпнула глупость. Зои подняла бровь. «Ничего страшного. Иногда я жалею себя», — сказала О'Доннелл. «Не самое продуктивное занятие. А я никогда особенно не старалась», — признала Бентли. «Я хотела, чтобы меня ценили и уважали за то, какая я есть. Но я бываю грубой и бесчувственной. Это отталкивает людей, даже близких». Холли ковыряла пальцем подставку под кружку. «Кажется, Тейтум тебя понимает. Пока. Но в один прекрасный день я скажу что-нибудь не то, а потом еще что-нибудь. Или просто надоем ему». Зои сама удивилась, как дрожит ее голос. «Ночной язвить, и он от меня устанет». О подалась ближе. Зои, я серьезно. Он так на тебя смотрит, что невозможно. Та покачала головой. Забудьте. Сама не знаю, что говорю. Увы, Зои сказала правду. Все друзья постепенно отдалялись от нее. Сейчас то же самое происходит с Андреем. Они уже с трудом находят тему для беседы. Зои не знала, как объяснить свои чувства. О продолжала продолжала смотреть на нее с мягкой, ободряющей улыбкой. Может, она поймет. Зои набрала в лёгкие воздуха. «Знаете, я...» «Помяни, чёрта!» — перебила Холли, глядя на кого-то позади Зои. Вернулся Тейтум. С недовольным видом он уселся на табурет. «Всё в порядке?» «Придётся чинить телевизор», — буркнул Грей. Кое-кто его сломал. В итоге пульт оказался в аквариуме. Марвин уверяет, что кот и рыбка сговорились против него. «Вроде бы и кошки, и рыбы достаточно независимые животные, а?» «Кошки и рыбы, да?» «А Вот дедушки не очень, ответила Зои. Точно. О чем болтаете? Обо всем понемногу. Слукавило Удонал. У нас уже второй раунд. Тейтум быстро осушил свою кружку, поставил ее на стойку и махнул бармену. Тогда придется срочно наверстывать.